Глава 15: Про тишину, покой и тигриный вой уговорить мага, вылечить падальщика оказалось делом нелегким. Он крутился ужом, сверкал глазами и брезгливо посматривал на несчастное существо, которое я держала в руке. Пытался привести довод, что это не его дело, и никогда он, маг такого высокого уровня, так низко не опускался. Но после моего многозначительного взгляда. Сам посчитал довод хлипким. Думаю, мы одновременно вспомнили про полёты с четырнадцатого этажа. В ход пошли другие аргументы, но и они были встречены моим молчанием, совершенным спокойствием Харди и усмешками Блема. Все мы изначально понимали, что маг согласится, и просто ждали, когда он от души выговорится. Примерно минут через двадцать брезгливый взгляд мага, обращенный на падальщика, Сменился на снисходительный, и я верила ему хрупкого пациента. «Скоро, не жди. Может, через пару дней позволю с ним свидеться. А пока будет ему невиданное счастье. Поживет в замке. Лерда еще нет, а я как-нибудь перетерплю. Эх, все бы вам рушить!» Мак бросил на меня упрекающий взгляд. «А как что-то полезное, так ко мне!» «По-моему, это здорово приносить другим пользу», — потешило его взлохмаченное самолюбие. «Да», — оскалился он, — «а вот тогда сама возьми и принеси другим пользу». «Пытаюсь», — я махнула рукой на ров с водой, в котором плавали падальщики, опасаясь выползать, пока мы все в сборе и в настроении один хуже другого, по мере сил. «Вот, кстати, как раз и с силой бы потренировалась». «Что ты от нее хочешь?» — нахмурился Харди. «Пользы!» Мак притворился обиженным, что его заподозрили в каких-то иных намерениях. «Лужу сделала, животностью ее заселила, первой, что попала под руку. А если сделать все по уму, вместо лужи озеро чистое, а вместо того, что сейчас там плавает и воздух портит, что-нибудь более ароматное? Вот скажи мне, Иванна...» «В вашем мире такие вонючие водоемы есть?» «Есть». От удивления, что маг, оказывается, прекрасно запомнил моё имя, честно и быстро ответила я. «И, к сожалению, до да неприличия много». «Но приличие это не к тебе. То в коротком халате при посторонних мужчинах рассказываешь, то зачем спросил, я мог бы и догадаться, что мир у вас точно такой же». «Это же надо! В коротком халате к гостям!» Я не стала напоминать, что в гости его не приглашали, а уточнила то, что в данный момент волновало больше. «Ты почему повторяешься? Завелся от вида моих стройных ног?» «Что?» Скривившись, он посмотрел на мои ноги, облаченные в брюки, попытался изобразить руками нечто похожее на колесо, но взглянул на Харди, тут же убрал руки за спину, и сменил тон и тему. «Иван, на самом не верю, что тебе это предлагаю. Терпеть не могу чужаков на нашей территории, но ты можешь использовать это место для тренировки. Здесь, если что, и пострадает так мусор, а с ним я расстанусь без сожаления. Вид-то ты нечисти каким-то образом изменила, и дырка эта в земле тоже из-за тебя. Вдруг у тебя и правда получится создавать, а не разрушать». Сделав вид, что торопится приступить к лечению пациента, Мак исчез, а его слова занозой засели в мыслях. Естественно, я не бросилась исполнять его распоряжение и вообще сделала вид, что меня это не интересует. Но даже спустя два дня, которые я полностью посвятила отдыху и релаксу, не переставала думать о том, что он сказал. И все труднее было бороться с желанием попробовать и узнать, смогу ли я, получится ли у меня. и всё сложнее было еще с одним желанием — заполучить Харди. Вопреки тому, что эти два дня мы были практически неразлучны, он по-прежнему контролировал момент с физической близостью и по-прежнему предпочитал спать на жестком пещерном полу, а не в одной кровати со мной. Самое странное, что засыпал он рядом, позволяя обнимать себя и с удовольствием обнимая в ответ. А стоило мне уснуть, перемещался вниз. Причём я обратила внимание — что выбирал он именно тот участок пола, где не было ковра. Когда это произошло впервые, я попыталась забросать его вопросами, но он отделался вздохом и просьбой не заставлять его лгать. И несмотря на то, что любопытство требовало ответов, пришлось успокоить себя, что лучше молчание, чем вранье, и что все тайное однажды становится явным. Хотя, конечно, мелькали у меня подозрения, что все это связано с драконьими правилами ухаживания, Но в тех, что как-то Харди перечислял, не было пункта, а жесткости ложа. Значит, или он что-то не договаривал, или впадал в крайность. Я склонялась ко второму варианту и не без оснований. Просто как-то утром случайно выяснилось, что небольшой бледно-желтый кусок непонятной материи, замеченный мною в ванной и принятый в виду размера и жесткости за мочалку, иное, как полотенце Харди. А заметила я это, потому что вернулась в ванную обменять влажное полотенце на сухое, а Харди как раз умывался. Увидев, как он прикладывает к такому красивому лицу жесткую ткань непонятного цвета, я впала в ступор, а придя в себя, поинтересовалась. — Что это? — Полотенце. — Для лица? — Да, для всего остального у меня есть второе — Проследив за кивком Харди, я долго пыталась увидеть полотенце, пока он, улыбнувшись, не дал мне в руки то, что я раньше принимала за большую пемзу для ног. Пользоваться не пользовалась, у меня более удобные банные принадлежности, но рассматривала с интересом. «И тебе нравится?» «Нет». Он многозначительно посмотрел на меня. «Но, думаю, это продлится недолго». «Сколько?» Харди усмехнулся, сорвал с моих губ поцелуй и вышел из ванной. И сколько я не пыталась вернуться к этому вопросу, увиливал. Также я заметила, что он практически ничего не ест. Возможно, будь я занята в эти дни, как и в предыдущие, я бы не обратила внимания. Но мы никуда не летали, никого не спасали и не наказывали, а находились в долине драконов и, считай, все время проводили вместе. Родителей Харди не было. Они как улетели куда-то по делам клана, так и не возвращались. Изредка появлялся Блэм, но и он не сидел в пещере. И так, как я буквально не отводила взгляда от своего дракона, можно сказать, что странности просто бросались в глаза. И, кстати, не только мне. Блэм взял за правило завтракать вместе с нами. И если в первый день он радовался, что ему больше досталось, то на второй сначала внимательно наблюдал за братом, попивающим травяной чай, а потом начал подвигать к нему тарелки с печеньем и бутербродами, намекая, что готов и хочет делиться. Хардина предложение не соблазнился. И Блем недовольно нахмурился и упрекающе посмотрел на меня. А я, пожалуй, впервые взглянула на него с интересом. Уж слишком разительными казались перемены. Вот сидел улыбчивый дружелюбный парень, с которым было весело болтать ни о чем. А вот передо мной притаившийся хищник, к которому пожелает приблизиться только самоубийца. Представив его реакцию, если бы он делил с нами не только завтраки и заметил, что Харди и тогда ничего не ест, а лишь делает вид, невольно поежилась. «Тебе пора», — заметив наши переглядки, безапелляционно заявил Харди брату. «Ждите к ужину», — бросив прощальный взгляд на меня, Блэм вышел с кухни и затерялся в тоннелях пещеры. Может, ушел в свою комнату, а может, улетел. Он никогда не отчитывался и сегодня впервые рассказал о своих планах на вечер. Что это было? Едва мы остались одни, с заметными нотками ревности поинтересовался Харди. — По-моему, твой брат решил, что ты голодаешь из-за меня. Мужчина мгновенно расслабился и попытался меня обнять. Но, несмотря на то, что я сидела на соседнем стуле, мне удалось увернуться. «Почему ты ничего не ешь?» Он пожал плечами и усмехнулся, завораживая меня васильковым взглядом и теплой улыбкой. Сообразив, что отвечать на прямой вопрос он не хочет, зашла с другой стороны. «Драконы всегда едят так много, как Блем». «Больше. Блем ведь еще оставляет еду для тебя». «И ты...» «Тоже никогда не страдал отсутствием аппетита?» «Нет». «Тогда...» — похолодела от мелькнувшей мысли, но решилась спросить. «Как ты себя чувствуешь?» «Терпимо». Услышав мой облегченный вздох, Харди качнул головой и все-таки обнял меня, заставив прижаться спиной к его груди. «Иванна, я знаю, что делаю. Доверься и не переживай за меня». «А может, я не только за тебя переживаю?» Вот предложишь ты пролетаться, а мы и взлететь не сможем, или еще хуже взлетим и без комфорта сядем. Я, знаешь ли, высоты боюсь, а внеплановое падение вообще приведет меня в ужас. Исключено, я не подвергну тебе опасности. К тому же драконы могут не есть как минимум неделю. Минимум, а то и дольше. Так что у меня еще есть несколько дней, и я все наверстаю. Когда? Потом. «Когда потом?» «Когда ты сделаешь правильный выбор». Его вздох пошевелил волосы у меня на затылке, а руки на моей талии сжались сильнее. Я высвободилась из объятий и обернулась. «Да», — он кивнул. «Ты поняла верно». Я отстранилась и задумчиво окинула его взглядом. «Харди», — начала я, — «ты, безусловно, привлекательный мужчина». «Знаю». «Но у меня своя жизнь в другом мире». и мне там нравится. — Это я тоже знаю. — Поэтому не факт, что я сделаю тот выбор, на который ты намекаешь. — Факт. На его губах появилась насмешка искусителя. — Просто для того, чтобы ты меня выбрала, мне надо заменить тебе весь твой мир. Он спокойно выдержал мой скептический взгляд, и у меня мелькнуло нелепое подозрение. Он не просто сказал то, что думает. Он сказал то, что собирается сделать. «Ну что, полетели?» — предложил Харди. «Куда?» «Попробуешь сделать то, что тебя мучает». Он усмехнулся. «Ну, раз не будет ненужных вопросов, о чем я и как догадался, жду у пещеры». Харди вышел, а я еще секунд тридцать пыталась отдышаться и перестать глупо улыбаться, глядя на пещерные стены. А потом поспешила в комнату, быстро переоделась в удобные бриджи и немаркую блузу цвета хаки, Абула туфли от Арсура с грустью взглянула на свою обувь на высоких каблуках и вышла. Харди сидел рядом с ковриком на краю скалы. И хотя я знала, что ни одному, ни второму падение с высоты неудобства не принесет, все равно смотреть на это было жутковато. — Я готова! — объявила, не отходя от пещеры. Харди плавно поднялся и направился ко мне. Коврик, удивленно ойкнув, поспешил следом. — А меня что, брать не хотите? Остановившись напротив меня, он обиженно сверкнул желтыми глазами. «Мне что и дальше на солнце жарится?» «Можно подумать, тебя кто-то силком тащит на солнце», — усмехнулся мужчина. «Не тащит». Глаза духа стали розовыми, а один уголок коврика начал смущенно юрзать по полу. «Но я же деликатный и все понимаю. Совсем уйти не могу, даже не просите. А то папка мне взбучку устроит. Подумает, что не справился». но по мере сил создаю вам интимную обстановку. Вот, цветочек в теньке пристраиваю, чтобы на свежем воздухе и не завял. А сам? Какой тут тенек для меня? Тут жарко, а я терплю. Ну а что, уже почти неделя прошла. осталось только еще одна и... А вы как-то не торопитесь, а мне жарко». Коврик притих из-под лобья, поглядывая на нас. Дракон спокойно смотрел на него А я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. То, что дух взял под опеку цветочек падальщика, я заметила. И то, что в последнее время он предпочитал находиться у пещеры, а не в ней, тоже заметила. Но думала, что ему душно и тянет на волю. А он, оказывается, оставлял нас с драконом наедине. Многозначительно посмотрела на Харди. Он ответил милой улыбкой и перевел взгляд на коврик. «Вот что». «Объявил духу. «Когда будет нужно, я, возможно, попрошу тебя о помощи в создании интимной обстановки. А пока ты спокойно можешь находиться там, где тебе хочется». «Что, и ночевать в комнате?» «Да». Коврик покосился на меня, я на харде, а тот отошел от нас, обернулся драконом и повернул невозмутимую морду, предлагая не рассматривать его, а лететь. «Ой, я сейчас! Подождите меня!» Коврик забежал за пещеру. схватил цветочек и понесся в помещении, не желая оставлять подопечного на жаре. Мало ли, солнце повернётся. А я подошла к дракону и погладила его по жесткому выступу на лбу. Потом еще раз. Дракон тихонько рыкнул. «Хоть так к тебе попристаю», — усмехнулась я. Глаза дракона хищно сверкнули, намекая, что он не против моих притязаний. Он опустил морду чуть ниже и тихонько подул мне в лицо. «Я уже!» Выскочив из пещеры, коврик взобрался на дракона и помахал мне. «Иванна, мы ждем. Дракон оскалил зубастую пасть и подставил для меня крыло. Я легко взобралась на него, и когда мы взлетели, поймала себя на мысли, что к этому можно привыкнуть. И, наверное, мне долго и сильно будет не хватать всего этого в моем мире, но придется скрывать. Ото всех, кроме подруг, которые в курсе моего путешествия. Не сразу, но мне удастся полностью погрузиться в свой мир, начать жить в его темпе и ритме. А однажды меня замучает ностальгия. Я возьму отпуск и уеду в горы. Далеко-далеко, туда, где почти нет людей. И буду высматривать среди облаков драконов, а в пещерах пугать летучих мышей. Надеюсь, это произойдет в глубокой старости. Когда сходить с ума уже можно, и когда мой бизнес... будет в надежных руках потомков. — Что? — заметив мою улыбку, спросил коврик. — Так, — подумалось, отмахнулась я. — А мне рассказать? — вспомнила о своем мире. — Вот еще! — он возмущенно отвернулся и подвинулся ближе к шее дракона. — Нашла о чем думать! Дракон согласно рыкнул и, показывая благосклонность к мудрому духу, забросил его крылом к своим наростам, позволяя возвыситься над небесами и смело развиваться на ветру, глядя вниз. «Ух ты!» — завопил счастливый коврик, цепляясь за наросты и крутясь из стороны в сторону. «Ух тышка какая!» — он кричал громко и немного пискляво, но я терпеливо молчала, не желая портить ему настроение. К тому же лететь было недалеко, и, несмотря на почетный круг, который сделал дракон над долиной оборотней, Выдержка мне не изменила. Коврик не пожелал расставаться с Харди, даже когда мы приземлились, и мужчине пришлось держать его под мышкой. Ну и к лучшему, потому что здесь было удивительно слякотно, хотя дождя в эти дни не наблюдалось. Посмотрев на телесного цвета туфли от драконьего мастера, я не решилась приблизиться к широкой яме с тухлой водой. И отсюда было видно, что там больше ничего не водится, а из последствий остался лишь стойкий запах. «Ой, фу!» — коврик прижался к груди Харди, как будто пряча носик. Признаться, у меня было такое же желание, но раз прилетели... «Наконец-то!» — прозвучал у нас за спиной голос мага, и, наверное, именно он и подтолкнул меня сделать первый шаг в земляную жижу. Запретив себе думать об обуви, подошла к яме с водой. «Их там нет!» За спиной снова раздался голос мага. «Вон они где!» Повернувшись в указанном направлении, увидела, что рядом не только маг, но и Харди с притихшим ковриком. Оборотень уверенно показывал вправо, но даже прищурившись, я не смогла ничего рассмотреть. Если не считать этого водоема с грязной жижей вокруг, куда ни глянь, было чистое поле. «Лежат, пригнувшись к земле», — пояснил маг. «Боятся приблизиться. Не знают, чего от тебя ждать». «Если бы я сама знала. Я недружелюбно посмотрела на мага. все в тех же мрачных одеждах, все в том же плаще, только на этот раз без капюшона. Ему точно грязь не страшна». «А ты что здесь делаешь?» «Что-что? Встречаю!» Огрызнулся он и встряхнул рукой влажные волосы. То ли для того, чтобы они быстрее высохли на солнце, то ли показывая, от чего его оторвали. «Вы ведь для того и облетели всю долину оборотней с импровизированным флагом, чтобы меня сюда заманить». «Для чего ты нам?» «Как это я же маг, чтобы исправить то, что ты можешь наделать». «И ты можешь это исправить?» Я кивнула на Ров. «Теоретически», — он скривился, — Но это сожрет так много сил, что лучше всем жителям поселения потихоньку привыкать к новому ландшафту. А вот у тебя может получиться. Давай, пробуй уже. Для этого ведь и собрались. И твои вон волнуются. Почему мои? Я по-прежнему не видела падальщиков, хотя еще раз посмотрела на горизонт. Потому что до этого низшая нечисть была сама по себе. Я ее никто и не занимался». До нее никому не было дела. А тут поналезли. И чтобы ты знала, до того, как ты появилась, падальщики действительно все время молчали. А теперь что выходит? Это ты там в горах ничего не слышишь. А они, пока ты прохлаждалась, без умолку трещали. О чем? То ругались, то придумывали план, как тебя задобрить. И что придумали? Хм, ну, были у них несколько интересных идей. Макс с намеком посмотрел вдаль. Услышав чавкань, я обернулась и поняла, что это Харди пытался найти менее зыбкое место, но по факту ступил из одной грязи в другую. Его обувь была в ужасном состоянии, но и его, и мою еще можно спасти, если поторопиться. Осторожно присев, я закрыла глаза и попыталась позвать силу, но она, судя по всему, уютно дремала. Но нетерпеливый шепот мага прямо в ухо заставил дернуться, и я чуть не упала в грязь. но вовремя подставила руку. «Не мешай», — проявляя чудеса терпения, прошипела ему. Тот отшатнулся и открыл рот, видимо, собираясь доходчиво объяснить, кто здесь кому мешает. А потом многозначительно ткнул пальцем в землю. «Смотрите», — пропищал дух. «Иванна, у тебя получается». Голос Харди заставил обернуться и посмотреть, куда указывал маг. Сев поудобней... Убрала руку с земли и обнаружила, что ладонь абсолютно сухая. Сухая и чистая. И точно таким же выглядел участок, на который я опиралась, хотя вокруг грязь оставалась нетронутой и не думала подсыхать, несмотря на осеннее солнышко. — О, видишь, вышло. Давай, расширь свои таланты! Подусь мак мак макнуть ладонь в другой участок грязи. Я надеялась обойти бескрайностей и мысленно обратилась к силе, но она снова не проявила себя. «Давай ради эксперимента!» шипел за спиной взъерошенный искуситель. «Я потом, если что, дам тебе свой платок и даже избавлю твою обувь от грязи. Не только мою». «Про себя не забуду, не переживай!» попытался увильнуть он, но, поймав мой взгляд, вздохнул. «Ладно, про Харди я тоже буду помнить. Только давай уже, не томи!» Очень не хотелось этого делать, но я все-таки прикоснулась к грязной жиже, подождала эффекта, а когда его не последовало, опустила руку глубже и... Ничего. «Давай вторую руку», — посоветовал маг. «Какая уже разница, одна грязная или две?» «Для тебя никакой. Руки-то мои». «Я тебе, о глобальном, а ты мне про частности». «Ничего не получится», — качнула головой. «Почему?» «Не знаю. Чувствую». «Не полагайся на чувства. Лучше думай. В прошлый раз ведь у тебя получилось. Суй в грязь вторую руку. Не прогадаешь». Настраиваясь на неприятное, но неизбежное, сделала глубокий вдох. Запах не вдохновил. Но когда, вопреки всему, я решилась на подвиг, почувствовала, как меня подхватили подмышки и подняли вверх. Естественно, это не мак одумался. Тот был бы рад и дальше проводить эксперименты за мой счет. «Это был Харди». «Ты сказал подумать», — прервал дракон возмущение мага. «Я подумал и, кажется, понял, почему у нас ничего не получилось во второй раз». «И почему это?» «Сначала убери грязь с Иваны, как обещал». Из Харди», — добавила я. «Чтобы вы вильнули хвостом и чистенькими улетели», — скривился маг. Харди оставил реплику без комментария, и я тоже воздержалась от важного сообщения, что да, Мы как-то не планируем долго находиться в компании мага и действительно от него улетим. Кстати, уже сегодня. Ладно. После еще минуты ворчания сдался маг. И, буркнув что-то себе под нос, важно взмахнул руками. Моя ладонь мгновенно очистилась. Обувь у нас тоже стала чистой. Но ненадолго, так как мы стояли в грязи. «Ну, что смотришь? Потом выйдем почище еще раз. Ну?» «В этот раз не получилось, потому что Иванне ничего не угрожало». «Выдал версию Харди. В первый раз она прикоснулась к грязи, чтобы не упасть. А сейчас сделала это нарочно, по твоей просьбе». «И что, это имеет значение?» — усомнился Мак. «Похоже на то. Твои способности усиливаются в момент опасности». «Опасности?» — Мак задумался, пытаясь припомнить. «Когда это было, чтобы ему что-нибудь угрожало?» но так ничего и не вспомнил. «Понятия не имею. Я вообще не представляю, что для меня может представлять опасность». «Падение с четырнадцатого этажа?» подсказала я. «Да ну, ерунда какая!» отмахнулся он. «Я мог спокойно взлететь обратно, без приземления, а упал, чтобы тебя попугать». Хм, а кот тети Дуси?» предложила второй вариант. «Это не страшно и не опасно». Он брезгливо вытер рот. «Это противно!» «Все это тебе нипочем!» усмехнулась я. А и изображал бедолагу. Мак на секунду опустил взгляд, а потом оживился и заинтересованно взглянул на меня. «У меня идея!» воскликнул он. «И не мечтай!» отрезал Харди. «Я не позволю подвергнуть свою саенте опасности!» Мак мученически вздохнул, но его интерес быстро переключился на коврик. «А если...» — с фанатичным блеском в глазах начал он. «Нет», — отрезали мы одновременно с духом. Коврик маг не услышал, а вот мой отказ вдохновил его на целое представление. «Слышали?» — он развернулся и театрально взмахнул рукой, обращаясь к падальщикам, которые где-то там притаились. «Зря вы ползли, зря вы спешили, зря вы покинули это вонючее болото, все равно ничего у вас не выйдет». И не будете вы красивыми, и не будете вы пахнуть, как хотели. А все так же будут от вас все шарахаться, потому что кудельница отказывается даже попробовать. Вы думали, она вам поможет? Нет. Но мне ли не знать, что такая черствая, как она? «Хватит!» — оборвал плаксивую речь Харди. Я сказал «нет». Ты услышал. Мы попробовали, и мы улетаем. «Наконец-то!» Обрадовался коврик. «Подождите!» Прислушавшись к своим ощущениям, поняла, что мне не показалось, и сила действительно шевельнулась. Стоило с жалостью подумать о падальщиках. Все-таки речь мага худо-бедно меня проняла. Я посмотрела вдаль и попросила мага. «Позови их!» «Всех!» — ужаснулся тот. «Опять! Оттуда хоть не такой сильный запах!» «Хорошо!» Пусть от них подойдут несколько представителей. А приползти можно? Послышалось издали. Можно. Через минуту в паре метров от нас разместились два падальщика. Они виноваты и без особой надежды взглянули на меня и принялись каяться, что в прошлый раз молодежь погорячилась, от того так себя и повела, и что они все осознали и даже исправились. Вон помогли другим отходы убрать со свалки. и даже лес очистили полностью, хотя лес был не драконий, а оборотней. Но они ведь сделали это. «Зачем?» — задала я вопрос. Падальщики посмотрели на мага, а тот встретил мой взгляд и невозмутимо подтвердил. «Да, это я их пристроил. Если уж терпеть такой запах, так пусть хоть толк будет, а то, понимаешь ли...» Он замолчал. и сила, которая начала бурлить во мне, стала успокаиваться. «Продолжай», — попросила мага. «Что?» «Продолжай говорить эм, то, что думаешь о падальщиках, но сначала добавь их в тот контракт, что подписывали другие. Не получится? Вычеркнешь». «Вычеркнешь, как будто это так просто. Это магический контракт, а не хухры-мухры». Вопреки ворчанию оборотень махнул рукой, и протянул падальщикам тот самый контракт, к которому они с готовностью прислонили веточки. «Ну что говорить, не передумала?» «Нет». «Для пользы дела?» — важно уточнил он. «Да». «Ладно, выручу тебя». Мак с заметным удовольствием продолжил поносить падальщиков, и сила снова встрепенулась, принимая сторону пострадавших. Закрыв глаза... Я протянула руку и услышала тихий шепот Харди, подсказывающий падальщикам приблизиться. К ладони прислонилось что-то шероховатое, а потом я услышала шокированный выдох и благодарение. — Спасибо, кудельница! — кивнула, не открывая глаз, чтобы не сбиться. Первый падальщик отполз, приблизился второй и осторожно потерся о ладонь. — Ну вот! — деловито заметил маг. «Стоит захотеть, и все получается!» Но получаться как раз-таки перестало. Падальщик стоял под моей ладонью и терпеливо ждал. Я пыталась позвать Силу, но она не желала отзываться. «Продолжай говорить!» — попросила мага. «Что говорить?» — возмутился он. «Гадости!» — подсказал падальщик расстроенным голосом, ведь волшебство закончилось именно на нем. Говори дальше гадости, раз это злитый, помогает кудельнице. Так вот в чем дело, ахнул маг. А я уж было подумал, что ты в восхищении от моего голоса и ораторского таланта. Коврик хихикнул, Харди дипломатично промолчал, а маг пыхтел, но сообразил, что если хочет избавиться от падальщиков, придется смириться и продолжил говорить. Говорил он увлеченно. с жаром на эмоциях, и сила, услышав, что о несчастной нечисти так отзываются, а она ведь такая полезная, вынырнула из укромного уголка и прикоснулась через меня к падальщику. Помогло. А дальше у нас образовался конвейер. Мак подсовывал контракт и говорил все, что думает об этой нечисти. Падальщики сменяли одного за другим. А я стояла с закрытыми глазами, прислонившись к подошедшему Харди. и позволяла силе творить волшебство. К тому моменту, когда через нас прошел последний падальщик, подкрались сумерки. Я вымоталась, мака хрип, коврик успел поспать, а сила, зевнув, спряталась обратно. Но зато, открыв глаза, я увидела столько красоты и благодарных взглядов, что усталость слегка отпустила. — Спасибо, кудельница! — падальщики синхронно поклонились, махнув мне разноцветьем цветов. «Спасибо, что простила и не отказала». Не желая говорить пафосных слов, я кивнула, принимая их благодарность. «Если позволишь», — начал один из них, и по голосу кажется тот, что подходил первым. «Мы знаем, что ты взяла опеку над одним из наших, но ему будет лучше с нами». «Не уверена». «Виноваты», — покаялся он, а другие склонили головы еще ниже. но ему действительно будет лучше среди своих. Если позволишь, я возьму его под опеку и научу, как быть сильным». Расставаться с маленьким падальщиком не хотелось. Он был очень трогательным и милым, но я отбросила эгоистичные мысли. «Падальщик прав. Среди своих всегда проще. К тому же я здесь буду еще только неделю. А что потом? Да, я бы оставила маленького падальщика на харде, попросив присматривать». но у него и так будет один подопечный — коврик. К тому же я не спрашивала, чего хочет сам падальщик, а это обязательно надо сделать. — Как твой пациент? — повернулась к магу. — Жив, я думал сегодня доставить его к тебе. — А можешь доставить его сюда? — Я много чего могу. Хмыкнув, маг исчез, а через секунду появился на том же месте и с кислым видом всучил мне маленького падальщика. «Вот вы и встретились. Радость-то какая!» «Ну, здравствуй!» — я погладила нечисть. «Здравствуй, кудельница!» — поклонился он, странно выкрутившись у меня на ладони ради этого маневра. «Спасибо тебе за все! Не знаю, как и отблагодарить!» «Никак! Просто будь счастлив!» Мне показалось, что его маленький рот сложился в подобии смущенной улыбки. «Скажи!» «Ты хотел бы вернуться к своим?» «Я?» — растерялся он. «Уже? Но они ведь...» Они раскаялись, и один из них пообещал взять тебя под опеку. «Вон он. Но если ты не хочешь, ты можешь». Пока я говорила, падальщик развернулся, взглянул на того, кто стоял ближе всего к нам, и недоверчиво ахнул. «Дедушка Ксюнд, вы... правда...» Могли бы. Ты будешь под моей опекой, и я всему у тебя научу, ответил тот. Я хочу. Падальщик нетерпеливо обернулся ко мне, погладил по ладони, и я отпустила его. Он поспешил к дедушке Ксюнту. Тот покровительственно обнял его, и падальщики один за другим начали уползать. Помахав сиреневыми цветочками, уполз и маленький падальщик. Дедушка. выразил и мое удивление маг. — Я не знал, что у них есть привязка к родственным связям. — Ты правильно поступила, что отпустила его. Обняв меня крепче, успокоил Харди. — Ага, — поддержал дух. — Он еще маленький. Он еще не такой самостоятельный, как я, например. Улыбнувшись, взяла коврик из рук Харди и прижала к груди. Тот ласково погладил меня и стал махать уползающим падальщиком. Я уже мало что различала, но вдруг один из падальщиков подпрыгнул, раз, другой, как бы привлекая к себе внимание, а потом знакомым голосом закричал «Кудельница, я обязательно стану счастливым, и я научусь ценить себя, обещаю!» Я выдохнула и махнула ему рукой, мысленно посылая благословение, чтобы так и было, чтобы все у него складывалось хорошо. и, к своему удивлению, почувствовала четкую убежденность, что так и будет. «Да уж», — вырвав из романтических размышлений, маг указал на ров с водой. «Накупались и разбрелись. А с вонючей ямой что делать? Сегодня наш Лэрд возвращается, а тут такое». «Ты же хотел убедить всех жителей, что это новый дизайн». «Дизайн? но не запах. Может, выветрится?» «Падальщики ушли, а те, что остались отрабатывать контракт, незаметны и незаменимы?» «А другой вариант?» «Не получается по-другому, сам видел». «К тому же Иванне пора отдыхать, она устала», — вступился Харди. «Судя по кругам под глазами и тому, что ты явно сбавил в весе, это тебе пора отдыхать, а она...» Рычание Харди дало понять, что тема закрыта. «Ладно», — Мак обернулся к Яме. «Может, до возвращения Лерда и выветрится. А может, он будет отвлечен, увлечен и ничего не почувствует. Все, расходимся». Маг первым начал удаляться с поляны, потом, видимо, вспомнил, что вообще-то умеет перемещаться, и начал исчезать. Но я успела окликнуть его. «А убрать с обуви грязь!» Даже не споря, он махнул на прощание рукой и исчез. Исчезла и грязь с нашей обуви. Хорошо, что мы как раз выбрались на сухой участок, а то бы никакого толка не было. Когда прилетели в пещеру, я поинтересовалась, нет ли желающих составить мне компанию в ванной. Харди заверил, что запоминает каждое мое слово, каждый намек, и однажды, но не сейчас, превратит все это в реальность, а пока ему надо ненадолго отлучиться, чтобы у нас был ужин. Духот просился к папке, Ему не терпелось рассказать о приключениях. Он уверял, что папка не поверит, что за несколько дней может столько всего случиться. Цветочек падальщика спокойно лежал на пуфике, игнорируя купленный для него горшок. И что самое интересное, он не увидал. А был таким же, как раньше. Я заняла ванную комнату и целый час не хотела даже думать, чтобы оттуда выйти. Но аромат жареного мяса заставил меня сделать усилие и выбраться на сушу. Вкусный запах привел к выходу из пещеры, где у небольшого костра Харди что-то крутил на вертеле, а рядом с ним сидел Блем и сглатывал голодную слюну. Вернувшись в комнату, я подвинула цветочек, взяла пуфик и вышла на улицу. На этот раз разместившись с удобством и любуясь, как мужчина готовит. Для меня. И немного для Блема. Свечерело. Красное солнце начало опускаться за одну из высоких гор. Ветерок стал не таким жарким, как днем, и приятно шевелил влажные волосы. Изредка мимо пролетали драконы. В общем, царила идиллия. Прислонившись к пещере спиной, я сама не заметила, как закрыла глаза. Нет, спать на голодный желудок не собиралась, просто немного устала. И было так спокойно и хорошо. Я слышала, как тихо переговариваются между собой братья, как трещит веселый костер, как пахнет желанное мясо и потрясенно вздрогнула от протяжного воя, который, кажется, пронзил древние скалы. Открыв глаза, недоуменно осмотрелась, на плато ничего не изменилось. Харди и Блем также переговаривались, как будто им отказал слух. Подумала, что все-таки задремала, и вой приснился. Но когда рев повторился, я шустро взяла пуфик и подсела поближе к мужчинам. «А то мало ли что здесь водится!» «Не переживай!» Не отвлекаясь от тушек на вертеле, Харди поцеловал меня в макушку. «Это Лэрд оборотней вернулся!» «Ого! Судя по его реакции, запах из ямы не выветрился!» Третий рев прозвучал оглушительней и нервозней, чем первый и второй. Но я уже знала, кто это и где. Была поближе к мужчинам, поэтому даже не дрогнула. «Не думаю, что дело в яме!» — возразил Харди. — А в чем? Все знают, что лэрт-оборотней тяжело переносит запахи. Но обычно такая сильная реакция у него в единственном случае. — усмехнулся Блем. — Если маг пытается подсунуть ему очередную и якобы наиболее подходящую невесту. Слова Блема вызвали у меня нечто сравнимое с шоком. Поверить не могла, что этот вечно взъерошенный оборотень не просто сильный маг, как он уверял, но и сводник. И, видимо, с отвратительным вкусом. Или отвратительный вкус у его Лерда. Дело в том, что почти всю ночь я проворочилась, тщетно пытаясь уснуть. Тигриный рев не прекращался, а наоборот. С каждым разом становился ожесточенней и громче. И только под утро Лерд или выдохся, или смирился с выбором мага. А я провалилась в сон.